Восемьсот восемьдесят ноябрь двадцать Тягость времени считайте преддверием перемен в жизни вашей. И мы вещей тоже не любим, и нам их не надо. Отягощают они непомерно. При обычных условиях связанность ими незаметна. Но когда время приходит освободиться от их власти, связанность выплывает наружу и становится яро ощутимой. Вот почему так нужны путешествия, когда обычные ненужные вещи с собой не берутся. В сущности говоря, хлопоты ни о чем, ибо обладание вещами временно, это и требуется понять. И тогда освобождение от них безболезненно. Расстаться с ними сегодня или завтра значение уже не имеет, ибо все не мое, но дано лишь на время. И когда вещи уходят, порадуемся освобождению. Они также приходят и уходят, как люди, какое-то время побыв с нами. О, вещи земные, вас надо понять. Не в них вред, но в том, что отделяют сознание от действительности, заслоняя ее, тоже обман очевидности. При нагнетении сфер все свойства явления напрягаются до крайности, выявляя свой скрытый характер. Тактика дверза в действии. Конечно, это нужно для трансмутации и преображения сознания. В обычных и привычных условиях оно было бы невозможно. Перемены приветствуем вообще. Лишь застой осуждаем всех видов. Страх перед переменами в жизни, в нежелании расстаться с привычными нагромождениями и застоявшейся обычностью. Но даже змей обновляет кожу. Циклы времени всюду означают перемены, например, цикл года. Смены явлений идут по спирали, являя аналогию, но не тождественность. Так поток жизни не повторяет себя, но всегда дает новые сочетания. Все приходит и все уходит, чтобы прийти вновь, но на новом обороте спирали. Нельзя задержать ничего и ничего повторить неповторяемой жизни явлений, так понимаете.